Глава 3. Немного отдохнём. Шершня вылилась в полноценную пьянку с участием всей троицы новичков. Устраивать загул При этом еще и сливать в никуда ценнейшую энергию жизни мне совершенно точно не хотелось, так что с товарищами я быстро попрощался и отправился по своим делам, а именно восполнить припасы и купить то, о чем говорил Изюбрь. Ведение товарищей по несчастью мне показалось откровенно странным как в рейде, так и сейчас, в городе. Я уже в который раз ловил себя на мысли, что эти новички совсем не готовы к лабиринту. С покупками разобрался относительно быстро. В прошлый раз Изюбрь нам подробно рассказал и показал принцип местной экономики. Ну и, понятное дело, всё строилось на энергии жизни. При высоких показателях карма лабиринт предоставлял именованным невероятные вещи. От рассказов Изюбря у меня ум за разум заходил. Настолько это было странно и фантастично. К примеру, мешок размером с обычный кошель, с карманным пространством внутри, способным вмещать в себя несколько мешков груза. Или плащ помогающий выдерживать экстремально высокие температуры и двигаться по песку пустыни. Кольцо, дающее возможность сдержать удар легендарного заклинания ценой своей целостности. Свеча, чей свет во время всего процесса горения должен защищать от тёмной магии и уничтожать сильнейших монстров лабиринта, оказавшихся достаточно близко. Меч, создающий магическое пламя, или его побратим-клинок, заковывающий цель в лёд. Артефактов было великое множество. Часть покупалась у лабиринта, а другая... Другая выпадала с монстров этого проклятого мира или предоставлялась в качестве награды за выполнение особенно сложных задач. Так что ничего удивительного в том, что помимо лавок самого лабиринта в городе можно было встретить целые здания, арендованные торговцами. И именно с последними Изюбрь предпочитал иметь дело. Мало того, что с ними можно сторговаться по цене, так еще и именно у этих торговцев могли появиться редкие вещи за невысокую цену. В большинстве своем такие лавочники обитали в среднем или внутреннем кругах, предпочитая селиться поближе к самой платежеспособной категории населения города-лабиринта. Но были и такие, кто не захотел перебираться дальше, оставаясь во внешнем круге. И таких, слав богу, было немало. В моем же случае я рассчитывал именно на торг, потому и направился прямиком в лавку, где мы в прошлый раз закупались продуктами. Сражался за каждую единицу энергии жизни, как за последнюю. Но зато сумел неплохо сэкономить и даже купил себе простую прощу в специальном водонепроницаемом мешке. То, что нужно. На случай, если под рукой по какой-то причине не будет арбалета или метательных ножей. А камней в 54-м портале более чем хватало. Один лишь минус. Я не умел ей пользоваться. Однако видел, как ей орудовал изюбрь, выманивая к нам монстров. И, конечно, рассчитывал взять у него хотя бы пару уроков. Стоило мне это всё почти 11 энергии. Собрано 67 из тысячи энергии жизни. Основное задание. Уже возвращаясь со своими покупками в дом-барак гильдии, где пока временно обитал, я наткнулся на струну. Девушка опять стояла за одним из прилавков в поисках новичков и откровенно скучала. Единственное, что поменялось, это площадь, где я встретил её на этот раз. Рядом с моим временным домом. «Приветствую!» — усмехнувшись, махнула она мне рукой, когда я подошёл ближе, чтобы поздороваться. «Где своих товарищей потерял?» «Пить отправились», — ответил я, пожимая плечами. «Что пошли делать?» — удивлённо переспросила она. Похоже, мой ответ её удивил. «Надо же!» Это, конечно, не редкость, чтобы именованные в запой после рейда уходили. Но у новичков дело такое нечастое, что называется. А ты, кстати, не знаешь, как они завершили свои тренировочные задания? В каком смысле? — не поняла струна. Понимаешь, — попытался я объяснить. Такое ощущение, что они никогда толком не сталкивались с тварями лабиринта. Не участвовали в охоте. Вот мне и стало интересно. Как же они выполнили свои первые задания? «А, я поняла. Ты думаешь, они смогли заработать энергию жизни охотой на других новичков, так?» «Как вариант. Не стал спорить с ней». «Ну, такое не редкость. Особенно в начальных локациях, где практически нет монстров. Я слышала, к примеру, про огромный корабль-призрак, внутри которого появляются именованные. Из монстров там встречаются только некоторые морские твари, а время на выполнение первого задания всегда ведь ограничено». Да и какая, в сущности, разница, как они получили свои уровни и завершили квесты? Важно то, что сейчас. Изюбрь с дрелью за месяц не только смогут их поднатаскать, но и составят мнение о каждом. Кстати, в том числе и о тебе. Вот что мне действительно не нравится, так это глупое прожигание энергии. Если завтра Изюбрь увидит их вне кондиции, будет в ярости. Ух уж эти новички. Каждый раз, когда думаешь, что удивить тебя нельзя... Происходит какая-то новая дичь. Ну или старая, но всё равно дикая. Что ж, понятно, спасибо. Я поблагодарил струну. В любом случае, я согласился на предложение гильдии прежде всего для того, чтобы разобраться в правилах мира лабиринта. И клан Галла меня не разочаровал. Ну а эти новички — лишь небольшая странность, в которой просто любопытно разобраться. «Кстати, вот тебе ещё одна замечательная новость», вдруг сказала мне девушка. «Завтра я иду вместе с вами в рейд, помогу старушке дрели наставлять вас. Ха -ха. только ей не говори про старушку, а то еще спалит чего своей магией». «Ты идешь с нами. А в чем причина?» Гал сказал помочь, пожала плечами она. «Давненько я не выбиралась в 54 портал. Разомнусь и отдохну хоть в свое удовольствие». «Для тебя это легкая прогулка, что ли?» «Что-то вроде край. Знал бы ты, как устаешь от вылазок в рейды первой линии». «Порталы высоких уровней — это настоящий ад». Нас прервало появление рядом рослого мужчины, пристально вглядывающегося в буквы над прилавком струны. Девушка слегка пожала плечами, извиняясь, и, перекинув свою шикарную косу на плечо, приветливо улыбнулась появившемуся новичку. Ну, а я продолжил свой путь к дому. Хотелось, конечно, расспросить побольше о порталах высоких уровней, но решил пока отложить этот вопрос на потом. «Не горит». На следующее утро меня навестила Изюбрь, сказав через час быть у 54-го портала. И струна нас не обманула. Она действительно улыбаясь, стояла рядом с дрелью, весело о чём-то общаясь с той. Странно было видеть их вместе, кстати. Неприметная серая мышка-дрель, с внешностью которую можно было охарактеризовать как «никакую», в том смысле, что даже взгляд не цеплялся, и эффектная струна с шикарной толстой косой, в лёгкой броне, не скрывающей красивую фигуру. Они смотрелись рядом друг с другом очень странно. Кстати, о броне. Назвать её функциональной у меня бы в прошлой жизни язык не повернулся. Тёмный костюм из ткани, пускай прочной, а поверх него что-то вроде тончайшей кольчуги. От пореза такая штука, может, и спасёт, а вот всё, что серьёзнее, остановить точно не сможет. Да хотя бы и тот же бросок цепи демона, способный перерубить толстое дерево. Хотя своё мнение я поменял сразу, как заметил едва уловимое магическое мерцание кольчуги. Магический барьер. Наподобие защитной сущности монстров, я так понимаю. Это многое меняло. Ещё бы понять, какой класс у струны, чтобы лучше разобраться в местных привычках по экипировке. Трёх вчерашних гуляк пока видно не было. Как и нашего лидера. Я так понимаю, они вчера всё-таки не последовали совету и сейчас срочно докупали с похмелья провизию на рейд. Ну а Изюбрь, видимо, приглядывал за ними. Наконец, спустя почти полчаса вынужденного безделья, виновники нашего ожидания появились возглавляемые лидером. И... Мне даже одного взгляда хватило, чтобы понять, насколько вчера все трое перепили. Это же не укрылось и от девушек. Изюбрь, может, перенесём на завтра выход? — спросила дрель, осматривая находящихся в явной прострации новичков. Они даже ноги переставляют с трудом. «А мы не можем!» В голосе воина прозвучала такая злость, что я даже невольно глянул на его лицо. «Ну да, он в ярости. И с очень большим трудом сдерживает себя. Эти идиоты вчера спустили всю свою энергию в унитаз. Я даже припасы им докупал из гильдийских запасов. Если не выйдем сейчас в рейд, с них скоро начнут карму списывать». «Вот оно что!» Теперь понятно, почему лидер был так зол, а девушки оказались сильно удивлены. Стоящая неподалеку двойка стражей откровенно заржала, не пытаясь сдерживаться. Самоубийственный идиотизм. Далеко не факт, что у этих ребят положительный баланс кармы, и они не начнут уходить в минус. А так и до лишения имени легко доиграться. «Все на платформу, живо!» Изюбрь не был в настроении разговаривать и просто изъяснялся приказами. «Прежде всего, это вас касается!» Троица запуганных новичков тут же поспешила занять свои места, даже несмотря на жуткое похмелье. Мне стало любопытно. Чего они там такого пили и в каких объёмах, что сегодня выглядели вот так непрезентабельно? Момент перехода, и вот мы уже стоим посреди 54-х врат. Не обращая внимания на внимательные взгляды, провожающие нас, изюбрь повёл группу прочь от главного лагеря. Его раздражение мне было понятно. Не каждый день происходит такая странная ситуация. Но за время нашего отсутствия такое ощущение, что именованных на территории 54-го портала сильно прибавилось. И, кстати, стычки между именованными стали происходить куда чаще. Об этом сказала сильно напрягшаяся дрель. С её слов, после нашего возвращения она успела ощутить как минимум три отголоска магических сражений где-то в глубине врат. И самое неприятное, отголоски эти были созданы очень сильными именованными. Да и на нашем пути стали появляться следы стычек. Я их со своим восприятием не замечал, а вот струна обнаружила сразу несколько. Всё это в купе делало Изюбре ещё более мрачным. Он постоянно сжимал в руках рукоять своего меча, напряжённо о чём-то раздумывая. Мы шли прямой дорогой к нашему биваку возле реки. Его местоположение было почти идеально, и потому наши кураторы решили остановиться на нём в качестве постоянной базы. «Лидер, что скажешь?» Рядом с идущим воином поравнялась струна. Говорить она старалась вполголоса но я находился достаточно близко от них, чтобы услышать. «Слишком много сильных именованных», — также тихо отозвался он. «Я, кажется, видел пару групп из гильдии внутреннего круга, и все были укомплектованы по самую макушку». «Это не наш уровень. Тут даже нашим ударным группам делать нечего. Задница, короче. И что предлагаешь?» «Сидеть тихо и не отсвечивать. Охотиться за всякой мелочью. Проблема тут только в том, что даже с сопряжением большую часть энергии жизни забирает край. А чаще всего так и вовсе всё без остатка. Слишком уж большой между ними разрыв. «Тогда с краем пусть работает кто-то один» а другие возьмут на себя трио неудачников. За пару дней мы их так или иначе подтянем на всякой мелче. Не знаю, Струна, там работы на неделе, а ты говоришь про пару дней. Постараемся, что тут скажешь. Никогда бы не подумал, что такая тупость возможна. Ну, это же новички, друг. Пора бы уже привыкнуть. Даже с первым заданием за плечами тупость — это их второе имя. До нашего лагеря на берегу реки мы добрались без каких-то особых проблем. Пару раз на пути попадались группы таких же, как и мы, новичков с кураторами, но обошлось без особых проблем. Судя по дружелюбным кивкам от наших старших, они знали лидеров встреченных отрядов, потому каких-то проблем там ждать не приходилось, и на том спасибо. Как и сказал Изюбрь, сразу после того, как мы добрались до лагеря, нас разделили на две группы. В одной оказались мы с дрелью, а в другой – трое новичков с лидером и струной. Так и начался наш неспешный фарм. И если у меня всё было более чем хорошо, то вот с другими новичками, как и в прошлый раз, наметились некоторые проблемы. По крайней мере, судя по хмурым лицам, возвращающихся с охоты изюбря и струны. Со временем хаос случайных сражений, сильных именованных в 54-х вратах, начал стихать. Понятия не имею, что там произошло, но всё затихло. Вся территория портала вернулась к своей обычной тишине. Молчала даже со стороны земель изменений, расположенных совсем рядом с нашим лагерем, в какой-то дюжине километров ниже по течению. И это говорило о многом. Из несомненных плюсов я смог уговорить нашего лидера немного обучить меня управлению прощой. И как оказалось, моя идея оказалась откровенно так себе. Без прокачанного навыка освоить прощу за короткий срок оказалось невозможно. Максимум, чего я добился, это кидать снаряд вперед. О каком-то прицельном выстреле и речи не шло. Нужно очень много времени и практики, чтобы работать с прощой хотя бы на уровне любителя. Стоило признать, что в этом моменте я просто передумал сам себя и только зря потратил энергию жизни на покупку. Впрочем, уже за пару дней нашей охоты мне удалось легко вернуть потраченное и заработать много сверху. Пара убитых демонов, несколько потрошителей, и вот я уже перевалил по энергии жизни за сотню. Невероятный результат для того же первого города, если вдуматься. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером Морф. Прогресс 12 из 200. В процессе. Собрано 141 из 1000 энергий жизни. Основное задание. Так что я даже уверился, что успею не только уложиться в срок 100 циклов, но и опять смогу получить одобрение лабиринта за быстрое выполнение основного задания. Расслабился, сидя под крылом высокоуровневых кураторов. И очень зря. День начинался, как обычно. Изюбрь будил спящих новичков, я вместе с дрелью кипятил воду на костре, обсуждая планы на сегодняшнюю охоту. А в это время струна что-то делала рядом с берегом реки. Наверняка проверяла ловушки на рыбку, который сплёл рукастый банщик из прочных ивовых прутев ещё в первый вечер. Дрель как раз решила переставить котелок немного в сторону, так как вода в нём уже закипела, и даже начала это делать, когда её рука дрогнула, опрокидывая кипяток чуть ли не мне под ноги. Лишь чудом отпрыгивая от него, я поднимаю глаза и сталкиваюсь со взглядом девушки, в котором застыл страх. «Защита упала», — успевает сказать дрель, а в следующий миг ее просто сносит какой-то силой, с размаху приложив ближайшее дерево, да еще и с такой мощью, что я отчетливо слышу хруст ломающихся костей. Где-то со стороны новичков звучит яростный рев, земля дрожит, до меня докатывается упругая волна взрыва. К этому моменту я уже бегу к берегу, видя, как навстречу мне спешит струна. Проверять, что там с дрелью, даже и не думаю. Такой удар без магии не пережить. А она не успела на себе наложить магический барьер. Шок из-за разрушенного защитного полога стоил ей слишком дорого. «Прячься за мной!» — кричит струна и следующим шагом швыряет куда-то мне за спину непонятное серое нечто. Яростный взрыв бьёт по ушам. Не знаю, что там она швырнула, но даже спиной чувствую нарастающий жар. Где-то со стороны поляны нашего лагеря слышу продолжающийся звук ожесточённого сражения. Понятия не имею как, но и зюбрь ещё держится. Оказываюсь рядом со струной, мельком отмечая, насколько у неё бледное лицо. И в следующее мгновение по нам прилетает что-то очень мощное. Настолько, что поставленная защита девушки разлетается в клочья. Точно это мыльный пузырь. А меня остаточным импульсом с невероятной силой откидывает назад прямиком в холодную речную воду. Последнее, что успеваю увидеть перед тем, как волны накрывают меня, это поднимающийся над лагерем столб синего пламени».